Глава 32. Наташка аккуратно поставила ее на стол, прислонив к стене. Как причудливо человеческая память. О самом дорогом она и не помнила. Как дедушка ушел, как писал ее портрет Петька. Она вообще тот день не сильно помнит. Какие-то картинки обрывочные. Но она всегда думала, что это просто сон, или в голове смешались какие-то воспоминания о каникулах. Сколько они всей компании там бывали у деда и бабули? Раз сто, наверное. Она, Петька, Эд, Ленка с мужем и малышами. И задолго до них. Брат со всеми своими девушками. Дома мама бы им устроила посиделки. Посидели бы все. А бабушка и дедушка умели устраивать тусовки для молодежи очень по-семейному. Уютные и невинные. Но так тепло и радостно там было. Такое легкое летящее чувство, как на этих качелях. Как же она не вспомнила о них. Наверное, решила, что выросла, и отец их просто снял. Не заметила даже. Вот дела. Хотя тут заметишь, работа так затягивает, что глаза закрываешь, а перед внутренним взором только буквы, цифры, череда фотографий бутылок. Сон алкаша просто. Петька. Она села на кровать, не отрывая глаз от картины. Он ее писал маслом. С ума сойти. Сердце легко рванулось вверх. Такая нежность, такая она красивая там на этой картине, необыкновенно. Вот только прошло три года, ну почему тогда ничего не срослось, теперь было понятно. Она как-то этот нюанс упустила из виду, что с учетом перманентных похорон и ее болезни, как выяснилось только сегодня, его роль была. А какой она была, она ведь его и не помнит. Что же это она забыла спросить у Андрюхи? хотя она была почти наверняка уверена, что он был рядом или хотя бы интересовался ее здоровьем. Домой-то мамаша не пустила бы его, раз она сама была не сильно в адеквате. Надо спросить у кого-то, хоть у Ленки вот. Она быстро набрала ее номер. «Мать, ты дома, я тебе с дачи привезла редиски и прочие зелени из теплички. Хочешь, занесу?» «Давай, волоки скорее, замутим окрошку». «Тебе б только есть», усмехнулась Наташка. Ну, я за окрошку руками и ногами. Забегу за колбаской копченой. Да вы гурман, барышня. Ох, Ленка, приходили Эдик с Петькой. Как же я по ним соскучилась, особенно по Петьке. Эти синие глаза просто выбивают меня из колеи. Тщетно пыталась, глядя на Петьку, не выпускать из сознания моего греческого Аполлона. И прямо-таки умоляла прислать мне какую-то милую смс-очку, а то... Нотка. Может, ну его, Аполлона твоего. Вон какой Петька под боком пропадает. Лен, все вопросы к Петьке. Мы со школы дружим уже лет-лет. Сама не помню сколько. Уже б дети в школу ходили. Но он же сам первый всегда и везде твердит, что мы просто друзья. Ага, только вы со стороны себя не видите. Он на тебя смотрит, как на самый вожделенный суперприз. А я думала, как на женщину, а не как на друга. «Ну, может, я и правда богиня, и он мной восхищается, причем совершенно искренне», – ответила Наташка. Елена от души расхохоталась, а ты ему очень убедительно подыгрываешь по части изображений просто подруги. «Я не изображаю, я смирилась и, как видишь, пытаюсь выстраивать отношения с другими мужчинами. Он, кстати, тоже от одиночества не страдает». «Точно знаешь», – спросила Ленка тоном опытного психиатра. Наташка только согласно кивнула. Может, он специально тебе это говорит? Ты же от него не скрываешь свои похождения. Мы же друзья. Может, я от него совета хочу получить, как завоевать мужчину? А он и даст, как завоевать его. Ага, ждите прибытия поезда. Я тоже поначалу ждала. Может, ему решительности не хватает? Вон ты у нас какая боевая. Я... Да я тише воды, ниже травы. Я самый стеснительный человек в мире. Знаешь, сколько у меня комплексов? Да я через них, как через кусты терновника, продираюсь каждый день. Меня вообще все это дико напрягает. Работа, социальный статус, обязанности, петь о твой. Решительности ему не хватает. Не хватило, вот нефиг на меня смотреть этими синими озерами. Ой, да ладно, Ленка подмигнула. А то ты была бы против. «А я не против, только я ему не нужна, тем более у меня с головой не в порядке». Ленка медленно отложила нож и удивленно уставилась на подругу. «Поясни. Я вчера нашла картину маслом, которую писал Петька в тот день, когда дедушка умер. На даче. Ты, наверное, помнишь? Конечно, помню. Я там была. А я вот не помню. Я только вчера толком вспомнила, и то не все». Это не новость. Ты тяжело смерть деда пережила. Мы все это помним. Но я не помнила, понимаешь? Я не помнила. Я знала, что он умер. А сам день начисто из головы выветрился. Оказывается, все там были. Дед с Петькой наверху писали картину. На ней я и бабушка. Но не дописали. Пошли обедать. А потом... Потом было не до того. А где ты ее нашла? На даче, говорю же. Андрюха спрятал ее у деда в кладовке, чтобы ничего про тот день не напоминало. Качели срезали, стол унесли в сарай. Я ничего этого до вчерашнего дня не помнила. О, нотка, это нормально. Я, когда на горных лыжах ноги сломала в школе и голову разбила, тоже ни черта не помнила. Да и сейчас тоже не помню. Как полгода ходить училась, отлично помню. А вот сам день, только как солнце глаза ослепило наверху горы, и все. Потом проснулась в больнице, а уже три недели прошло. Так что это совершенно нормально. Все с тобой в порядке. Все знают, как ты деда боготворила. Никто и не удивился, что ты больше всех переживала, и так тяжело. Ты у нас вообще необыкновенно романтичная и нежная. Поэтому я вот смотрю на твои эти романы и ни капли не удивляюсь. «Почему?» «Потому что Петька, да, он хороший он всегда как стена рядом с тобой, оруженосец королевы, такой себе молчаливый рыцарь, надежные все дела». «А Алексис?» «Бог болтовни, Алексис Афинский», улыбнулась Наташка. «Да, он бог болтовни, он в тебе будет женщину, ту, которую Петька, похоже, разбудить боится». Нет, серьезно, я тут голову ломаю и понимаю, что Петька просто так не может, как этот болтолог из Афин. Он вообще боится, что пойдет что-то не так, не по его плану. Боится, что разбудит в тебе такое, с чем справиться не сможет. И он разбудит, потому что твоя эта северная нимфа нежная и романтичная, это просто начальный этап страстной и глубокой женщины. А исключительно потому, что она заколдованная царевна. Ее пробудит поцелуй истинной любви, и она встанет сильная, страстная, красивая. Ну и романтичная тоже. И будут они жить долго и счастливо. Наташка не знала, как выразить свое удивление этой необыкновенной тирадой. Поэтому она просто поднялась и стала аплодировать. Ленка тоже быстро поднялась, картинно поприседала в реверансах, покланялась налево и направо. Наташка расхохоталась. «Давай ты будешь книжки писать, а я тебе свои истории сопливые рассказывать. Сейчас было очень мощно и круто». «Ага, фантастику!» — Ленка обняла подругу. «Я знаю, ты на самом деле такая, никаких сомнений. Но, ей-богу, я не знаю, кто из них он. Тут только сердце подскажет». Наташка чуть кивнула и на миг зажмурилась. Петькины руки держали кисть, и та невыносимо нежно касалась холста. Во второй руке испачканной краской была деревянная палитра деда. Картинка пахла не масляными красками, вопреки ожиданиям, а цветущими пионами и пирогом с яблоками и корицей. Защипала в носу, Наташка зажмурилась еще сильнее, чтобы не давать воли слезам. — У тебя так сердце забилось, — настороженно сказала Ленка. — Это я люблю тебя так сильно, — хлюпнула носом Наташка. Ты так про меня говоришь хорошо, только ты, брат и Алексис. А Петька зато вон как рисует и охраняет, как верный пес. Угу, я совсем запуталась, Ленка, совсем-совсем.